Глава четвертая. «Я запрещаю все!» Мы вошли в большой подъезд. Слева от нас в углу копошилось семейство морских ежей, по сравнению с которыми мы выглядели великанами. Справа стояли два высоких верблюда, а чуть дальше стояла большая толпа самых разных существ и людей. «Попробуем без очереди», — подмигнула нам хозяйка гостиницы. «На каком основании?» — спросила розовая мышь, — на основании того, что мы спешим. «Все спешат!» — сказала розовая мышь. «Я не люблю нарушать очередь!» — сказала я. «Меня так учили родители!» «Вот ради спасения твоих родителей я и хочу нарушить очередь!» — возмутилась хозяйка гостиницы. «Здесь каждая минута дорога!» А то из-за вашей нерасторопности родители потеряются навсегда. — Мы тоже ищем свою бабушку, — подползли к нам морские ежи, услышав наш разговор. — Мы тоже хотели пройти без очереди, но нас не пропустили. — А вы? — спросили мы верблюдов. — Мы вышли покурить, — сказали верблюды. — Мы уже вторые сутки стоим в очереди. — Вторые сутки? — обалдел Клоп. «Всю ночь провели на ногах!» — кивнули верблюды. Мы переглянулись. Конечно, морские ежи нам не показались большими авторитетами, но они потеряли бабушку. А что потеряли верблюды? «Вы по какому, простите, вопросу?» — спросила верблюдов хозяйка гостиницы. «По мелкому!» — начал верблюд. «Ах, по мелкому!» — закивала розовая мышь. «Да!» — кивнула в свою очередь верблюдиха. — Мы потеряли своего мелкого. Сын исчез. — Но ведь стол справок справок не дает, — сказала я. — Верно, — согласились верблюды. — Но куда нам еще идти? — Я, конечно, сочувствую вашему горю, — развела руками хозяйка гостиницы. — Но потеря ежей и верблюдов — это в правилах природы. Вас то едят то вы сами кого-то едите. Другое дело люди. Они находятся под высоким покровительством. Люди тоже кого-то едят или даже ездят на нас, заметил верблюд. Не вижу разницы. А я вижу, сказал морской еж. Вы, люди, воюете между собой, как последние дураки. До свидания, сказала хозяйка гостиницы. «Стол справок — не место для дискуссий. Кроме того, мы с вами никогда не договоримся. Мы из разных миров». Тут верблюд как заревет, будто его наступили на ногу, и, помотав головой, он плюнул в лицо хозяйки гостиницы. «Что за шум?» На шум нашего межсвериного конфликта вышел служащий стола справок. На счастье, он был человеком, с палкой на поясе и с маленькими черными усиками. Верблюд повесил голову. «Он плюется!» — пожаловалась утираясь хозяйка гостиницы. «Прямо в лицо!» Служащий ни слова не говоря огрел верблюда палкой по уху. Верблюд дернулся. Служащий снова огрел его прямо по зубам. Верблюд упал на колени. «Выметайтесь отсюда! Вон!» — закричал на него служащий. «Но они потеряли сына!» — сказала я. «Они сюда пришли с горя!» «Плевать!» — начал было служитель, нос похватился. Видите в очередь!» — крикнул он верблюдом. Те радостно побежали. «Мне знакомо ваше лицо!» — присмотрелся служитель к хозяйке гостиницы. «Вы такая толстая, что вас невозможно забыть!» «Вот и пригодился мой жир!» Снова подмигнула нам хозяйка гостиницы. «Скажи, любезный, как нам пройти без очереди?» «Бесполезное дело», — сказал служитель. «И я помню тебя. Ты приходил ко мне в гостиницу на выходные отдохнуть от семьи. И я помню, ты остался доволен моими бубликами. Да и ты тоже осталась довольна». — кивнул служитель. — Ну так еще приходи. Мне нравятся твои маленькие черные усики. Она сделала вид, что хочет развернуться к дверям и выйти. — Подожди! — сказал служитель. — А что у вас за дела? — Да вот! — хозяйка гостиницы сделала драматическую паузу. — Пропали у детей родители. А, — А у нас пропала бабушка. — склинился морской еж. — Мы ни в кого не плевали. Честное слово, морского ежа. — Пропали родители? — переспросил служитель, не обращая внимания на морского ежа. — Идемте за мной. — Мы тоже? — обрадовался морской еж. — А вы стойте здесь, — приказал служитель. — Идем. Мы пошли по длинному коридору до самого конца. Здесь вообще никого. Служитель открыл ключом дверь. Мы вошли в коморку. У дверей стояла швабра. На столе лежали откусанный батон белого хлеба и колбаса. «Хотите есть?» — спросил служитель. «Да нет!» — вежливо ответили мы, переминаясь ноги на ногу. «Ну вот что!» — сказал служитель. «Я сейчас открою окно. За окном винтовая лестница. Лезьте по ней на четвертый этаж. Если окно там открыто, считайте вам повезло». «Влезете в окно, пройдете пол коридора. Справа стеклянные двери. Там надпись «Приемная директора». Дальше действуйте по обстоятельствам. Только не говорите, что вы от меня». «А если окно закрыто?» «Тогда вам не повезло!» Служитель развел руками. Он распахнул окно. Мы стали карабкаться по винтовой лестнице. Хозяйка гостиницы застряла на втором этаже. «Не пролезаю!» оповестила она с тяжелой отдышкой. Мы стали тащить ее за руки, но ей мешал живот. «Проклятие! Сколько раз я себе говорила, не ешь сладкое!» — горевала она. Нам ничего больше не оставалось, как дальше карабкаться без нее. На уровне четвертого этажа мы оказались на маленьком балкончике. Перед нами было закрытое окно. Мы с клопом подергали его. Оно не открывалось. Мы приуныли. «Ты нам поможешь?» — спросила я розовую мышь. — Как? Если я буду грызть раму, да это уйдет несколько дней. — А если разбить стекло? — предложил Клоп. — Нас арестуют, — сказала Маринка. — А мы скажем, что у нас ЧП. — Не поймут, — вздохнула я. Блин — Блин! Клоп со злостью ударил по раме кулаком. Стекло не вылетело, Но окно неожиданно распахнулось. Мы влезли на подоконник и соскочили на пол. С невинным видом Маринка закрыла окно. Мы двинулись на цыпочках по коридору, по красному ковру. На стенах висели картины природы, камыши, лебединое озеро и несколько портретов неприятных людей в черных галстуках. Служитель был прав. Мы были у цели. Посередине коридора мы увидели импозантные стеклянные двери и золотую надпись. «Приемная? Директора!» С уважением прочла розовая мышь. «Если секретарем будет красивая блондинка в короткой юбке», сказала перед дверями приемная розовая мышь, «то нам хана!» «А если животное, то все может быть!» В большой комнате сидели два секретаря. Один был жабой. Секретарь сидел прямо на столе и тяжело дышал, глядя прямо перед собой. Другой был женщиной, уже не молодой, тусклой блондинкой, в длинной юбке, в очках, которая с озабоченным лицом перебирала бумаги на своем столе. Немолодая блондинка бросила на нас секундный взгляд и снова уткнулась в бумаге. Жаба не обратила на нас никакого внимания. «Здравствуйте!» — приветливо сказала розовая мышь, соскакивая с моих рук и становясь на задние лапы. «Вы по записи?» — спросила женщина. «Приветик!» — сказала жаба, по-прежнему глядя перед собой. «По личному вопросу!» — сказала розовая мышь, обращаясь непосредственно к жабе. «По личному?» — переспросила жаба. «А это что за дети?» «Это мои дети!» — привычно ответила розовая мышь. Э, «Если я правильно понимаю, — сказала жаба, — у вездесущей розовой мыши родилось человеческое потомство, и она не знает, что с этим делать». Женщина-секретарь, оторвавшись от бумаг, пристально посмотрела на нас. — Так это вы вездесущая розовая мышь, — утвердительно сказала она. — Приятно познакомиться, но вы же знаете, что наш стол справок... — Справок не дает! — докончила за нее розовая мышь. — Ну да, — покачала головой жаба. — Есть такой городской слух. «Не менее зловредны, чем другие слухи. Мы не даем справок тем, кто в них не нуждается». «Допустим, я родила человеческих детенышей», — сказала розовая мышь. «И никто не знает, как поступить в таком случае. Что же мне делать, как не обратиться к вашему директору?» «Пишите письмо», — сказала женщина-секретарь. «Мы его завизируем, через месяц пришлем вам ответ». «Так мы не можем поступить с вездесущей мышью!» — сказала жаба. «Но директор сейчас занят. освободиться в будущем году!» «Да, конечно!» — смиренно сказала розовая мышь. «Но мы приглашены на царский полдник, и мы можем невольно опоздать!» «Вас пригласили на царский полдник!» — вскричала жаба. «Что же вы мне сразу не сказали?» Жаба спрыгнула со стола и запрыгала в сторону кабинета директора. Она открыла двойную дверь и пропала. Вскоре из-за двойных дверей посыпалось большое количество разных людей, и животных с портфелями в руках и в зубах. Они быстро кланялись розовой мыши и стремительно исчезали за дверью приемной. Последней выпрыгнула из дверей директора огненная лиса без портфеля. «Встретимся на царском полднике», — сказала она на бегу. «Меня туда тоже позвали по случаю злого гуся. Чао!» «Зайдите!» — сказала жаба, прыгая по приемной. «Директор вас ждет!» Женщина-секретарь, забыв о бумагах, побежала открывать перед нами дверь. Мы предстали перед очами директора. Но это был не он, а она. Причем не просто она, а Юля!» Та самая депутатша Юля с медными волосами, которая утонула вместе с папой и мамой, и голова которой торчала с высунутым языком на плетне. Экс-депутатша Юля в черном галстуке сидела за столом и разглядывала нас. — Думаете, вы всех обманули? — засверкала Юля директор глазами. — Ошибаетесь. Я все про вас знаю. Мы молча стояли. Розовая мышь слегка выдвинулась вперед. «Молчите!» — крикнула Юля-директор. «Отвечайте. Как вы сюда попали?» «В лестнице!» — сказала розовая мышь. «Нет!» — гаркнула Юля-директор. «Вы проникли сюда через котельную». «Это неправда!» — твердо сказала розовая мышь. «Мы даже не знаем, что у вас есть котельная!» «Какая еще котельная?» — пожал плечами клоп. «Мы просто взяли и пришли!» «Тогда ответьте на мой вопрос. По какому поводу проводится сегодня царский полдник?» «Закрытая информация!» — сказала розовая мышь. — Но если вы никому не скажете, я готова поделиться. — Делитесь. — Обещайте никому не рассказывать? — Клянусь! — с удивлением сказала Юля. — Царский полдник проводится по поводу злого куся. заговорщически сообщила розовая мышь. — Так вот оно что! — сказала Юля. — Садитесь! Она указала нам на стулья перед ее столом. Сама она вышла из-за стола и села на стул напротив нас. «Извините», — решительно начал Клоп. «Это вы, Юля, или не вы?» «Я», — ответила Юля. «Но как вы стали директором, если вы только что утонули вместе с нашими родителями?» «Не вижу проблемы», — ответила Юля. «На царь дней я уже работаю директором больше ста лет». Здесь время похоже на сон. «Допустим», — допустила Маринка. «Но ваша голова висит на плетне возле порта с высунутым языком». «Правда?» — удивилась Юля. «Надо будет съездить посмотреть». «Не кажется ли вам странным, что вы тут работаете директором и одновременно висите отрубленной головой на плетне?» «Нет» задумавшись, ответила Юля. «Ведь это тоже похоже на сон. Сон нам так прозрачно намекает на существование других миров, что мы уже перестали обращать внимание на сновидение». «Хорошо», — сказал Клоп. «Но почему тогда вас здесь назначили на важный пост директора стола справок, если вы на Земле были противной женщиной?» «Я противный вздор!» Для царь дна и абсолютно идеально. Ребята, да вы слишком умные! Ну просто братья Карамазовы! осклабилась розовая мышь, пытаясь притушить растущее раздражение директора Юли. Братья Карамазовы тоже были ребятами, авторитетно заявил Клоп. К делу! ⁇ дернул себя за черный галстук директор Юля. В наш город живчика можно проникнуть только незаконным путем. Или... В исключительных случаях по приглашениям. Такие приглашения получают именитые поэты, ученые прочие суперзвезды. Их встречают у ворот и показывают город так, как нам нужно. Потом их торжественно отправляют назад, и они пишут о нас всякие глупости, как тот же Данте. Тех, кто попадает в наш город незаконно, вылавливают и на плетень. А вы разгуливаете по городу, приходите ко мне. Зачем вы пришли ко мне? «Задать вам несколько вопросов!» — сказала розовая мышь. И «Я знаю, что вы вездесущая розовая мышь!» — сказала Юля. «Мне доложили. Какие вопросы?» «У вас здесь есть буфет?» — спросила розовая мышь. «Это и есть ваш вопрос?» «Ну да! Дети не ели с утра! У них уже кружится голова!» «Я не знаю, подойдет ли им наша кухня», — растерялась Юля. «Вы что хотите покушать?» «Пасту с морепродуктами», — сказала я. «Мы тоже», — поддержали меня Клоп с Маринкой. «Морепродукты у нас ясен перец, свежайшие», — одобрительно сказала Юля. «Как же вы могли, розовая мышь, оставить детей на весь день голодными? Идемте!» Волевым директорским шагом Юля повела нас через приемную, где жаба и немолодая блондинка подскочили при виде ее в коридор, в тот конец, где у них директорский буфет. Войдя в буфет, Юля вызвала итальянского повара в накрахмаленном колпаке, в прошлом веке утонувшего на Сицилии, и приказала сделать спагетти с фрутти димара для детишек. «Ну, как вам на дне?» — спросила мышь. «О, дно! возопила Юля. «А что?» — не поняла мышь. «Какое счастье! Я здесь всесильно! Могу себе позволить... Я запрещаю все!» «Как все?» — изумилась мышь. «Это только земля состоит из жалких компромиссов!» А здесь мысли, споры, добро и зло запрещены. Рождение и смерть тоже. Я слежу, все держу под запретом, кроме утопания в вечности. — А вы что закажете? — спросила она розовую мышь. — Я выпью зеленого чаю. — Я тоже. Два чая. Зеленых. — прикрикнула она на повара. Где вы, с детьми, остановились? — В Морзвезде. Лучшая гостиница города, — похвалила Юля. — Но вам надо спешить. Вам же нужно переодеться для царского полдника. — А вы сами там будете? — спросила я. Юля самодовольно улыбнулась. — Без меня не обходится ни один царский полдник. — Я так и думала, — сказала розовая мышь. Тем более, когда идет речь о моем дорогом друге Злом Гусе. «У нас для него есть специальные подарки. Он нас ждет с нетерпением», — выпрял Клоп. «Ждет? С нетерпением?» — переспросила Юля. «Мы обещали Злому Гусю кое-что и выполнили свое обещание», — сказала я. «Давайте так, дорогие мои». Юля забарабанила пальцами по столу. Вы кушайте и возвращайтесь в гостиницу, а я заеду за вами на своем автомобиле в половине пятого, только без опозданий. Злой гусь не любит, когда опаздывают. Ну вот, сказала я, когда мы вместе с хозяйкой гостиницы возвращались в отель. Чтобы найти своих родителей, оказывается, нужно сначала о них забыть. Я лучше стал понимать своего отца, заметил Клоп. Ему тоже в жизни удалось пролезть по винтовой лестнице и открыть заветное окно. Но где мы найдем праздничную одежду? – забеспокоилась Маринка. Я порой в своих сундуках, – пообещала хозяйка гостиницы. Ловко мы обхитрили Юлю, обрадовалась я. Но да почему, когда мы обманываем, мы говорим, что хитрим, а когда с нами хитрят, мы говорим, что нас обманывают? Может быть? Розовая мышь не дала мне закончить мысль. «По-моему, удача существует не для того, чтобы ее обвинять во всех смертных грехах. Но удача может сопутствовать и преступникам», — заметил Клоп. «А это издержки жизни», — выпалила розовая мышь. «В конце концов, мы всех обхитрили». «Вот это меня и смущает», — Клоп шел, глядя себе под ноги. «Осторожно!» — я схватила его за руку. Он чуть было не наскочил на фонарный столб. «Еще одна удача!» — хмыкнула розовая мышь. «Прекрасна жизнь без синяков!» — вдруг пропела она. Клоп развеселился, сохранив в неприкосновенности свой большой драгоценный лоб. Он запрыгал на одной ноке и громко закричал. «Не боюсь я злого гуся!» Парочка прохожих котов в ужасе отпрыгнула от него и спряталась в подворотне. «А кто этот злой гусь на самом деле?» — спросил он хозяйку гостиницы. «Третий человек в нашем государстве», — сказала с почтением хозяйка гостиницы. «Он правда злой?» — спросила я. «Или только прикидывается?» «У нас, как видите, многоукладный город. Злой гусь борется за безопасность его обитателей. Это тяжелая работа». «В гостинице наши взрослые постояльцы накинулись на нас с расспросами, но мы сказали, что еще рано подводить итоги. Мы едем на царский полдник. Это единственное, что мы сообщили им». Хозяйка гостиницы сдержала обещание. У нее в кладовой нашлись необходимые для царского полдника черно-белые праздничные одежды. Правда, возникла проблема с размером. Они были слишком велики и для нас, Маринка, и для клопа, но старания, Медианы и самой хозяйки гостиницы их привели в надлежащую форму и выгладили. и в них мы выглядели как загляденье. Но что нам делать с подарком для злого гуся? Спросила я. В самом деле, без подарка мы пропали. Воскликнул Клоп. Может быть. «Мы ему тоже предложим покататься на подводной лодке?» «В его распоряжении сотни подводных лодок», — сказал Матьес. «Некоторые из них сто раз больше, чем наша». «Сто раз?» — изумился Клоп. «Так что же ему подарить?» «Легче всего ему подарить вашей жизни», — сказал американец Эдвард. — Это он бы оценил и, может быть, даже приблизил бы вас к себе. — Мы здесь не для того, чтобы раздаривать себя злому гусю, — сказала я. — Но вы бы могли стать классными детскими привидениями в королевском дворце, — настаивал Эдвард. — Еще этого не хватало, — возмутилась Маринка. — Я вообще небольшая любительница привидений. Она увидела болезненную реакцию наших привидений и немедленно уточнила. «Я не говорю о присутствующих!» «На нашем международном конгрессе привидений, — сказал Матьес, — злой гусь был заявлен почетным гостем. Все с нетерпением ждали его выступления, но он вообще не появился, потому что был занят неотложными э, государственными делами». «Я даже не верю, что вы увидите его!» с нескрываемой завистью, сказала хозяйка гостиницы. «Он может помочь спасти наших родителей?» спросила я. «В принципе, да. Но дело в том, что он никого назад не отдает», сказала хозяйка гостиницы. «Давайте лучше подумаем о подарке», воскликнул Клоп. «Мы поедем без всякого подарка», объявила розовая мышь. «Как?» ахнула я мы найдем во дворце!» — улыбнулась розовая мышь. До царского полдника оставалось еще пара условных часов. Я позже расскажу, что значит «условных». И мы высыпали на улицу побродить по вечному городу. Хозяйка рекомендовала нам прогуляться по русскому кварталу. «Там все!» — сказала она, — «наоборот». Там масло называется сметаной, гуталин — простоквашей, а все вывески и заборы перекошены. Короче, там очень нескучно. «Хочу, хочу!» — вскричала я. «Хочу в Москву!» «Город пыток!» — вдруг взъелся на меня мой земной жених Клоп. «Ты бы знала, как били моего папу в подвалах Мосгорсуда, как его искалечили!» «Из него сделали ласточку!» — добавила Маринка. «Но он же бандит!» — удивилась я лоб пожал плечами и не пошел в русский квартал. Маринка тоже не пожелала. А мы, остальные, пошли, и с большим удовольствием. Давным-давно русский квартал был создан для того, чтобы жители вечного города лучше понимали, что такое порядок и что беспорядок. Но в русском квартале власть объявила, что здесь самый лучший порядок а в остальном городе — непорядок. Дошло до того, что жители русского квартала отказались подчиняться королю дна. У них там был свой неизменный царек, карлик спортивного вида, без бороды, окружённый атаманами и командирами. Бывшие слесари, автомойщики, трактористы, продавцы кабинах изделий, часть верных царьку актеров и поп-певиц составляли элиту русского квартала и носили целую грудь всяких блестящих орденов и звёзд. На входе в русский квартал находились блокпосты, которые охраняли бурые медведи. Солдаты-дрессировщики ели соленые огурцы, запуская руки с змеиными наколками в трехлитровые банки с рассолом. «Проходите», — сказали солдаты-дрессировщики, — «добро пожаловать в наш полный порядок!» Самый добрый из них дал мне соленый огурец. Мы радостно погрузились в настоящий бардак. Здесь в магазинах покупателей, отстоявших длиннющую очередь, ругали за то, что они пришли что-то купить. И повсюду висел лозунг ⁇ Покупатель всегда не прав ⁇ На кассах недоверчивые кассирши обыскивали покупателей с ног до головы, заставляя снимать ботинки, носки, трусы, майки, часы и даже кепки. При этом часы не всегда возвращали. Здесь считалось, что все дыры ⁇ валюта дна фальшивые, и потому русские банки работали только глубокой ночью, с часа до половины четвертого. Причем банкиры тоже тщательно обыскивали клиентов как на входе, так и на выходе. По улицам машины ездили в перевернутом виде колесами вверх. А вдруг мама с папой заселились здесь, в русском квартале. «Мама! Папа!» — закричала я на всю улицу. «Ау!» «Ты чего?» — немедленно появились менты. «На земле, что ли, не накричалась? Я испугалась и замолчала. Менты, осмотрев Матиаса и Эдварда, сказали с отвращением. «Туристы!» Потом через паузу «Валите отсюда!» Потом накинулись на розовую мышь. «Мы видим тебя иногда по телеку!» «Что ты несешь? Ты хуже евреев!» От ментов воняло табаком, хотя на дне строжайше запрещено курить. А детишки играли в салочки на проезжей части улицы, бросаясь под машины и дразнили нас с Дианой. «Живчики, живчики!» Мы стояли и глупо улыбались, не зная, что им ответить. Мне, если честно, хотелось поиграть с ними в догонялки, но пора было возвращаться. Медведи зарычали на нас, когда мы решили уйти из русского квартала. Даже самый добрый солдат с огурцом разозлился, что мы уходим. «Мы обязательно вернемся», — сказали мы. «Куда вы идете? Там полный звездец!» «Предатели!» — кричали охранники. «Мы своих не сдаем! Мы вас от себя никуда не отпустим!» Но, в конце концов, отпустили. На нашей улице раздался яростный колокольный звон. В ту же секунду в дверь гостиницы ворвалась взволнованная Юля-директор. Не обращая внимания на наших постояльцев и хозяйку гостиницы, она закричала «Дети! Ну что вы копаетесь? Скорее! Мы опаздываем!» Мы выбежали вслед за ней на улицу. Перед гостиницей стоял роскошный лимузин темно-синего цвета. Он был только чуточку ржавым. Снизу, по бокам. «Садитесь!» — распахнула заднюю дверь Юля как вы красиво одеты стойте зачем вам мышь при всем моем к ней уважении оставьте в гостинице не можем сказали мы хором с клопом почему она участвует в подарке для злого гуся сказала я ах вот что а где сам подарок она подозрительно нас оглядела спрятан сказал клоп. Он маленький? С повторным подозрением спросила директор Юля. Чуть меньше вашего роста, сказала розовая мышь. Так где же он? не поняла директор Юля. Это сюрприз, сказала я, догадавшись, что так будет правильно. Лимузин зазвонил во все колокола, потому что был оборудован колоколами, и резко рванув с места, помчался по улице, распугивая прохожих, машины и полицейских. Полицейские отдавали ему честь, кланяясь в пояс, а я незаметно для директора показывала им язык. «Я слышала, вы были в русском квартале», — сказала Юля. «Зачем? Там полный непорядок». Там машины ездят колесами вверх, в восхищении сказала я. Отвратительно, заявила Юля. Что за манеры? Ненавижу русский квартал. Я добиваюсь его запрета. Ну ведь вы тоже, по идее, русская, сказала я. Еще бы, согласилась Юля. Я в глубине души люблю русский квартал. Ну... «Почему же тогда его ненавидите?» — спросила Маринка. «Что они понимают в жизни и смерти?» — указывая на нас, усмехнулась Юля, обращаясь к розовой мыши. «Малыши!» — примирительно согласилась розовая мышь. «А как бы я хотела сама быть розовой мышью?» — вздохнула Юля. «Писать книги! Как вы это делаете?» Я похожа на старый радиоприемник с большими лампами и зеленым глазком. У моих бабушки и дедушки на земле, в районе Красноярска, на даче, на Чердаке, был точно такой радиоприемник. Ностальгически произнесла Юля. И что? Причем тут приемник? Через меня проходят волны. «Вы делитесь со мной тайнами творчества!» Молитвенно сложила руки Юля. «Продолжайте!» «Нет! Молчите! Мы приехали!» Мы въехали на мост с цепями, дорога оборвалась. Мы уткнулись в высокую белую стену. Юля вышла из лимузина. Она одернула нарядную желтую юбку и поклонилась стене. Затем сделала плавное движение руками, как мы это делаем пальцами, расширяя изображение на смартфоне. К моему изумлению, стена стала медленно раздвигаться. Образовавшийся проем сложился в открытые стрельчатые ворота. Юля вернулась в машину, и вышкаленный шофер, знаток протокола, въехал во двор со скоростью катафалка. — Ни слова больше о творчестве! — заявила она розовой мыши. — Плевала я на ваши радиоволны! Король, а не мышь! Вот кто для меня бесценный образец! Мышь выразительно промолчала.